Глава 19 Серебряный замок встретил нас благоуханием цветов и тихим светом. До сих пор, не веря, что задуманное удалось, я внес травинку внутрь главного зала с бассейном и уложил на одно из кресел. Отодрал с одежды цепкие колючие побеги, оставившие на ее коже множество сине-алых, чуть кровоточащих отпечатков. Девушка не шевелилась, выглядела мертвенно белой, даже при своей естественной бледности а ее кожа была холодна. Но пульс прощупывался, хоть и замедленный, а возле губ ощущалось чуть заметное тепло. Говорящая с травами сказала, что потребуется день, чтобы ее кровь очистилась от яда черной травы, но у нас, к сожалению, не было столько времени. Я осторожно вытащил из рук девушки переноску с Юром, питомец имел схожие симптомы, и надел на шею травинки живой лист. Ее дар — исцеляющий амулет. Ибо мой кристалл странника находился на перезарядке. Затем достал флакон с руническим эликсиром, и аккуратно капля за каплей влил в рот девушки половину содержимого. Нет, она не очнулась, но постепенно бледность начала отступать, а дыхание стало ощутимым и глубоким. Вероятно, даже волшебному эликсиру требовалось время, чтобы иммунизировать организм. Парочка капель досталась и питомцу, который тоже не спешил просыпаться. Ну что ж, подождем. О том, что творилось сейчас на месте похищения, даже думать не хотелось. Говорящая с травами, конечно, придет в ярость, но Риксы народы теней не мальчики для битья, разберутся. А если и нет, нам схватка этих матерых зверей как ни печально, даже на руку. Что дальше? У меня, вернее, у нас со Вселенцем, имелся план, и мы с травинкой попали в домен совсем не случайно. «Пока твоя восходящая спит, будет мудро заняться нашими рунами». Напомнил белый дьявол. Хер, нам нужно подготовиться. Да, пришла пора использовать все резервы. Я открыл скрижаль и активировал рунный конструктор. На данный момент имелось три серебряных и шести деревянных нулевок, одно серебряное развитие и пять серебряных универсальных рун. И много измененной материи для символов Золотые обломки взорванного алтаря из вечности, серебряные осколки киир архива снов а также весь мертвятник домена который мы недавно пополнили раритетными трофеями визу Аран. Всему этому наконец-то требовалось найти применение. Начнем с самого простого. Тратить звездную кровь на мусорные руны сейчас не имело смысла, хотя сделать символы из остатков ядер инсектоидов и кристаллов мертвятника не было проблемой. Я быстро изготовил по три символа развития, изменения и по два стихии смерти и яда, чтобы потом не терять время. Символы ранга дерева уже точились без осечек. Рунное искусство на серебре давало себя себе знать. Из остатков измененной материи мусорного ранга по Совету Вселенца извлек звездную кровь с помощью рунной артефакции. Нечто подобное мы делали в архиве снов. Вышло совсем немного, всего 15 капель. Но это лучше, чем ничего. 348 из 1574 в наличии. Мало, особенно перед Тингом. Из серебряных обломков Киир можно было изготовить серебряные символы саги, с вероятностью успеха в 90%, а также символы заклинаний, предметов и навыков с куда меньшей. Я сделал пять символов саги и по три символа остальных видов, сохранив парочку осколков на черный день. Рунное искусство на этом этапе получило пятую звезду. Сага — крайне важная руна, потому что она содержит информацию, которая может послужить доказательством. С помощью «Белого дьявола» я приступил к новому этапу — созданию «Осанны» — записи воспоминаний с полным спектром ощущений, в которые мог погрузиться другой человек. Без помощи вселенца и навыков ментального искусства я бы, наверное, не справился. Формировать из собственной памяти яркий клубок без специальных приспособлений было нелегко. На Земле для этого использовался нейроинтерфейс, но рунные технологии шагнули намного дальше и вскоре я держал на ладони собственноручно созданную серебряную руну-сагу, содержащую сцены, полученные при ментальном сканировании кнута. Эту сагу можно было представить как взятую с его трупа, и она содержала самое важное — неприглядное предательство людей Фригольда, говорящей с травами и мраком. Число символов, вложенных в создание подобной руны, определяло количество ее зарядов активаций, и я потратил все пять, сделав сагу доступной для пятикратного просмотра. Туда же ушла приобретенная в вечности большая звезда. В процессе пришла отчетливая мысль, что Вселенец заранее знал, зачем мы идем в архив снов. Уже тогда понимал, что нам понадобится сага. После серебра пришла очередь золота. Золотые реликты, осколки алтаря душ, сами по себе являлись интересными артефактами. Они были способны притягивать и удерживать духовные сущности и содержали звездную кровь. Много осколков, малых и крупных. Так что поле для экспериментов имелось. Я разрушил один небольшой артефакт, чтобы оценить запас. И извлеченные 42 капли звездной крови немного приободрили. Значит, у меня есть возможность пополнить свой запас. Хотя вот так ломать реликты — сущие варварство 390 из 1616 звездной крови. Рунный конструкт выдал интересный результат. 40% — символ предмета, 30% — символ привязки, 25% символ связи, 20% символ очищения, 10% символ ясности, 5% символ повышения. Очень любопытно, но низкая вероятность успеха смущала. Было понятно, что как минимум две трети реликтов бездарно сгорят при изготовлении символов. Видимо, серебряный ранг рунного искусства был маловат для изготовления золотых символов. Символы привязки и особенно очищения очень нужная штука. Для работы с этими артефактами требовался Золотой Мастер, но вызывать Азимандию сейчас рано. Конечно, напрашивалось решение купить у Наблюдателя Золотое Очищение и отобрать у Кэл-Леди еще одну из ее золотых рун. Например, Великое Исцеление, Остановку Времени или Перенос. Однако опустошить всю ее скрижаль невозможно. А мы перед решающей схваткой лишимся Золотой Козырной Дамы. Нет, Зимандию придется выпускать, только если все будет совсем-совсем плохо. А пока можно обойтись собственными силами, при этом подняв их до максимального уровня. Мне требовалось 36 бронзовых звезд, чтобы довести все атрибуты до полноценного серебра. Похоже, пришла пора это сделать, раз мы бросаем все наши карты на стол. Как там получится с Кассиди еще неизвестно, но при любом исходе я должен полагаться только на себя. Рун как раз хватало и создал еще два серебряных развития, минус сорок восемь капель звездной крови. Затем первое и второе серебряное развитие распалось на двадцать бронзовых звезд. Девять в мышление, восемь в волю. Оставшиеся три в предвидении, добив этот атрибут до четырех звезд. Третье серебряное развитие ушло в физионику, разом заполнив все десять делений бронзового атрибута. Сладкая боль пронзила тело, которое несколько секунд конвульсивно содрогалась. Я ощутил, как хрустят мои косточки и наливаются мышцы, как будто невидимый великан раздергивает в разные стороны. Но это было не больнее, чем непроизвольно потянуться. Крайне серьезные изменения, если подумать. Ведь физионика меняла структуру тела, мышц, кожи и сопутствующих органов, сразу в несколько раз увеличивая физическую силу. Открылось девять новых серебряных атрибутов. В теле добавились мощь, выносливость, размеренность, в разуме интеллект, мнемоника, интуиция, контроль, подчинение, устойчивость и огромное количество новых навыков и субнавыков, некоторые из которых имели далеко не одну звезду. Много интересного, но самое главное, в ветках тела и разума появились навыки, усиливающие регенерацию звездной крови. Пока сложно было оценить эффект, но, по словам Вселенца, Полное серебро восстанавливалось примерно втрое быстрее. В нашей ситуации перед Тингом невероятно важный фактор. Каждая капля может сыграть решающую роль. Но больше всего меня волновал сейчас собственный внешний вид. Подойдя к огромному зеркалу, я внимательно вгляделся в отражение плечистого, слегка угрюмого парня в черном мангусе. К счастью, я не сильно изменился. Система восхождения перестраивала организм согласно антропометрическому типу, так что подобием Марка, Эрика или погибшего Майкла мне стать не грозило. Не Геракл, но Аполлон. Развитие скорее шло по образу Эриния. Снаряжение скрывало детальные изменения, но я подрос как минимум на пару сантиметров, чуть прибавил в плечах и обхвате груди. Мускулы отчетливо прорисовывались в самых неожиданных местах, а там, где были, стали бугристыми, налились какой-то беспощадной мощью. Я и так не был слабаком, но сейчас ощутил, что могу с легкостью сделать очень, очень многое. Поддавшись искушению, легко поднял одной рукой тяжеленную скамью, ощущая, что могу зашвырнуть ее сквозь витражные окна далеко в сад. Ударил кулаком в лёровую стену. Она содрогнулась, загудела, а костяшки лишь слегка порозовели. Хорошо, очень хорошо. С тем худощавым парнем, что полгода назад упал с Хельги, Серебряный восходящий сигурт имел очень мало общего, разве что черты лица, но даже они, кажется, заострились, приобретя угрожающий вид. Прическа, взгляд, выражение лица — все изменилось с тех пор. И чувствовал я себя совсем иным. Нет, все осталось как бы по-прежнему, но мысли приобрели необычную легкость и четкость, будто я только что хорошо выспался, окинул происходящее свежим взглядом, И, наконец-то, понял нечто важное. Понял, принял решение изменить и приступил к выполнению. Это нужно было сделать давно, потому что только сейчас я отчетливо осознал, почему белый дьявол развивал меня, а именно он развивал меня согласно своему плану так, а не иначе. Развитое мышление могло помочь мне прочитать его мотивы, а воля полноценно противостоять влиянию вселенца. Поэтому эти атрибуты, крайне важные на самом деле, Сигурд должен был получить в последнюю очередь. «Ты понял!» — рассмеялся внутри Белый Дьявол. «Но понял еще не все, Хейр. Наша клятва еще не исполнена». Наш разговор не был завершен, потому что помешал шорох и знакомый писк. Кыш! Юр запищал, забираясь мне на колени, а затем карабкаясь на плечо. Едва не сорвался, еще слабенький, но я успел его подхватить посадить себя на шею и тут же ощутил пару укоризненных укусов в ухо но раз зверек очнулся значит травинка тоже да девушка проснулась она уже вставала недоуменно оглядываясь по сторонам роскошный зал бассейн и вид на изумрудно серебряный сад должны были повернуть девушку в полный шок ее глаза изумленно распахнулись а затем зажглись неподдельной радостью «Сигурд! Сигурд!» Я обнял свою восходящую, осторожно, как фарфоровую статуэтку, боясь причинить вред своими новыми силами. Травинка прижалась, уткнулась в меня лицом, как доверчивый ребенок, которому требуется защита. И через мгновение послышались негромкие всхлипы. «Расскажи, что случилось?» — попросил я мягко. «Где Вероника? Что с остальными?» «Они!» — всхлипнула девушка. они. «Она, моя мама, навела сон и черную траву, а потом...» «Что, Травинка? Успокойся, пожалуйста». «Он убил их». Травинка сжалась. «На моих глазах он убивал их». «Убивал? Кто?» «Марк. Это был Марк и мама». «Они все мертвы?» «У меня внутри что-то оборвалось». «Я не знаю, Сигурд. Я почти не видела» только слышала. Он убивал. Кого-то они схватили и утащили в домен. «Успокойся». Я взял заплаканное лицо девушки в ладони. «Пожалуйста, вспомни. Покажи мне». Мое ментальное искусство без труда позволило вступить в телепатическую синергию с травинкой. Ощутив прикосновение моего разума, она доверчиво раскрылась навстречу. И я все увидел сам. Ту ужасную ночь скользящие по парализованному телу колючие побеги, стоны умирающих и пламя последней схватки динамита. Теперь я знал. Подтвержденных смертей лишь одна — динамит. Командиру копья каким-то образом удалось нейтрализовать яд, но он не справился с мраком и говорящей с травами. И, скорее всего, погиб. Остальные под вопросом. Мрак не смог убить Воронику и Фьюри, хотя они были первоочередными целями и не стал убивать остальных, чтобы не оставлять следов. Их пленили и забрали в домен, как я и подозревал. Это означало, что шанс увидеть их еще оставался. Говорящая далеко не глупа. Поняв, что с мисс Максвелл и восходящий из Альфы не все так просто, она захочет докопаться до истины. А вот времени перед Тингом у нее особо нет. Значит, пленники, вероятно, живы. Убивать их бессмысленно. Они живы, и мы их вытащим, Травинка. «Обещаю». Внутри разливался леденящий холод. Он был страшнее яростной жажды мести. «Я их вытащу, а если нет, то отомщу. Зло должно быть наказано любой ценой». «Как ты меня вытащил, Сигурд?» Наш ментальный резонанс пошел на пользу. Девушка наконец-то начала приходить в себя. «Где мы находимся?» «Это домен, травинка». «Теперь это мой, вернее, это наш домен». «Домен? Наш? Но откуда?» — Изумленно переспросила девушка. «Это долгая история», — вздохнул я. На самом деле история с Доменом была готова давно. Я не мог раскрыть истину о себе и Белом Дьяволе, хотя очень этого хотел. Потому что это знание угрожало девушке смертью. После апгрейда мышления стало предельно ясно, что Вселенец просто включит в свои планы ликвидацию всех, кому я расскажу о нем возможно, за исключением так называемых истинных, но и они должны будут обзавестись некими печатями сброса. Он способен уничтожить всю земную колонию, если это понадобится для сохранения тайны. Поэтому говорить правду нельзя, не говоря уже о том, что история с Азимандией могла вызвать огромное количество вопросов. Я мог сделать намного проще. «Я не могу рассказать тебе всего, ибо дал клятву», — произнес я. Название этого домена сказала мне твоя мать. «Мама? Зачем?» «Потому что в нем пропал твой отец. Ты искал его?» «Не совсем так, Травинка. Но я не могу рассказать тебе всего. Прости. Мне очень сильно помогли, но я дал клятву, что никому не раскрою этой тайны». «Сигурд, мне это не нравится», — настороженно протянула Травинка. «Кто тебе помог? Во что ты ввязался?» Один но очень могущественный восходящий, — улыбнулся я. — Посмотри на меня, травинка. Девушка отстранилась и внимательно взглянула на меня. А затем повернула запястье, чтобы увидеть серебряную точку стигмата, и тихо ахнула. — Как это возможно, Сигурд? — Я нашел здесь много рун, травинка, серебра и золота. — Золото? — девушка покрутила головой, похлопала себя по щекам, словно пытаясь развеять наваждение. Я не понимаю. Я сплю под черным дурманом, и ты мне снишься, Сигурд? Это все иллюзия, да? Пойдем. Я взял девушку за руку. Твой сон еще не окончен. Подожди, Сигурд, остановила меня травинка и впервые робко улыбнувшись, осторожно надела мне на шею живой лист. Спасибо, что вылечил меня, но дары нельзя возвращать даже во сне. Теперь, когда я был хозяином домена, не требовалось разрешения Азимандии для перестройки знаков переноса, и включить доступ в рунный конструкцион прямо из холла было делом двух секунд. Калледи держала свою лабораторию и мертвятник запечатанными, ибо в них содержались опасные существа. Однако для нас с травинкой дорога была открыта, ибо пришло время освободить отца моей невесты. Девушка изумленно оглядывалась. Изысканный кол интерьер серебряного замка поражал невзыскательный взор, а когда мы перенеслись в конструкцион, чуть вскрикнула от пронизывающего непроницаемую темноту холода и прижалась ко мне. Я мысленно включил освещение, и рунная мастерская, окруженная кольцом колонн без времени предстала во всем своем мрачном великолепии: Сигурд, что это? Ничего не говоря, я подвел ее к туманной колонне, где застыл Винсент Кассиди жестом восходящего открывающий скрижаль. Травинка долго, почти минуту смотрела на него, а потом тихо спросила. «Так это правда? Ты нашел отца? Но что с ним? Ты можешь освободить его?» Вместо ответа я прикоснулся к основанию колонны, формы отключая поле времени и отступил на шаг. От освобожденного землянина можно было ждать чего угодно ведь секунду назад он пытался противостоять Колледи, леди Вывалившийся из колонны Кассиди потерял равновесие, но тут же восстановил его, выпрямляясь в боевой стойке. Внушительный мужчина в расцвете сил, он производил впечатление умелого воина. Недаром считался первым серебром и сильнейшим восходящим народа Земли десять лет назад. Движения Винсента были угрожающими. Он явно не закончил старую схватку Я крикнул, пытаясь закрыть собой травинку. «Стой! Мы не враги!» «Опять игры!» — выдохнул Кассиди, чьи глаза горели гневом и отчаянием. «Ты копалась в моей памяти, подлая сука!» «Отец, это я, травинка!» — воскликнула девушка. «Тварь! Пытаешься взять меня иллюзией!» — закричал Винсент, бешено оглядываясь. «Где ты? Выходи!» Его скрижаль была пуста но навыки работали. А еще у Рикса имелся аспект. Вокруг его правой руки вспыхнул фантомный ореол, который сжался призрачным кулаком размером с мужскую голову, на глазах обретая каменную твердость. О знаменитом ударе Кассиди во Фригольде ходили легенды. Даже один из коктейлей в виски был назван в его честь. Я приготовился отразить его, но травинка неожиданно меня опередила, шагнув вперед и разведя беззащитные руки. Меня вдруг хлестанул резкий обжигающий порыв ветра, а фигуру девушки обвил вихрь, превратив ее в смутный силуэт. Отец, это я, твой ветерок! Это твой подарок, пояс трех ветров. Ты что, не узнаешь меня? Сигурд, покажи живой лист. Повинуясь, я вытащил из разреза комбинезона амулет. И Винсент остановился, переведя взгляд с меня на травинку. В нем появилась растерянность, затем недоумение. Да. Его можно было понять. Он оставил дома маленькую девочку, а теперь перед ним стояла красивая бронзовая восходящая. «Травинка!» — переспросил Винсент, опуская руку. «Это правда ты, мой маленький ветерок?» Девушка шагнула к отцу и обняла, не обращая внимания на его ошеломленный вид. «Конечно, это я, папа!» Травинка вновь всхлипнула. Но на этот раз это были слезы радости. Неужели ты меня не узнал? Мой маленький вихрь, пробормотал Винсент, кассидись с необычной теплотой, мягко отстраняясь, чтобы хорошенько рассмотреть девушку. Ты так выросла. Ведь я помню тебя только крохой. Это и правда ты, не иллюзия. Нет, я не верю. О буря! Сколько лет? Десять, отец. Почти одиннадцать. Доннерветтер! выругался Кассиди. Подождите, где эта тварь? Келл, золотая хозяйка домена. Она больше не владеет этим доменом, ответил я. Его руна у меня. У тебя? Винсент подозрительно прищурился, словно беря меня на прицел. А ты кто? Отец. Это Сигурд Морозов. Мы с ним. Травинка залилась румянцем, но все-таки взяла меня за руку и твердо закончила. Мы обменялись с ним дарами, и это он нашел твой домен. Вот как! удивился Винсент. Но тут же улыбнулся, глядя на нас. И эта широкая улыбка озарившая его лицо. Многое сказала об этом человеке. Я улыбнулся в ответ, и в этот момент понял. Мы найдем общий язык. Значит, здесь теперь безопасно. Спросил он, оглядевшись по сторонам. Где мы можем поговорить? Сначала в основном говорила Травинка, а потом я. Рассказал свою историю от появления у озера до конфликта с Фламеникой, включая историю с убийством Гая Флоу, Ваалом и несколькими попытками избавиться от меня. Кассиди иногда переспрашивал, но больше слушал, чем говорил. Травинка подтверждала кивками и вставляла подробности. И с каждым словом Винсент Кассиди мрачнел все больше. Вряд ли новости пришлись ему по нраву, но он как будто не особо удивился им. Только что освобожденный из плена, Винсент все равно выглядел внушительно. Я понял, почему земляне шли за ним. Таких даже в толпе видно издалека. Люди сами расступаются перед ними, почуяв харизму настоящего лидера. Он был на пол головы выше меня и шире в плечах. Матерая копия Марка но аура младшего Кассиди была угрюмой и угрожающей, а этот человек казался прямым и простым, без заусенцев, но при этом явно обладал ясным умом и характером. Кадровый военный, этого не скроешь, и он тоже слегка прощупал меня за время разговора. Кажется, я ему понравился. Ну и травинка помогла, рассказав, какой я замечательный пилот. «Значит, вот как!» произнес бывший Рикс в конце, опустив голову на подставленные кулаки. «Если вы говорите правду, Фригольду конец. Мы на грани распада и гражданской войны. Не думал я, что так все повернется». «Ты нам веришь?» — робко спросила Травинка. «Я верю, что вы не лжете, мой ветерок», — ответил Кассиди задумчиво. «Знаешь, как я попал в этот домен?» «Нам рассказывали, что твой отряд попал в засаду в ледяных тоннелях. Нашли только следы и тела людей твоего копья, но твое не нашли, и мама сказала, что ты ушел в домен». «Конечно!» — усмехнулся Кассиди. «Ведь это она сама дала мне руну ключ. Это была ловушка, Доннерветтер!» «Ты хочешь сказать, что мама уже тогда?» Голос травинки дрогнул, она не договорила. Но зачем?» «Видишь ли, мы с твоей мамой много лет прожили вместе, и я хорошо ее знаю». Она понимает только силу и очень... коварно. Но сердцу не прикажешь. Я любил ее даже такой. И мы, мой ветерок, были отличным тандемом. Но когда вы начали взрослеть, у нее появились планы, которые я отверг. Наши взгляды на будущее Фригольды и ваше будущее разошлись. Я сделал вас восходящими и собирался забрать Марка в свое копье. Ему как раз стукнуло семнадцать, чтобы оторвать от матери. Эх, буря! Я не могу поверить, что он... Это же мой сын. Я ведь воспитывал его. Отец, извини, но большую часть времени Марка воспитывала мама. Ты вечно пропадал в своих рейдах. Мы тебя почти не видели. Да, тоже верно. Ты права, ветерок. Горько усмехнулся Кассиди. Я виноват перед вами. Особенно перед Марком. Отец, он виновен в гибели многих людей. Он пытался убить Сигурда. На моих глазах он убивал колонистов. Он опасен. Его нужно судить. — Я услышал тебя, ветерок, — ледяным тоном отрезал Винсент. — Я должен увидеть его и поговорить с ним, прежде чем вершить суд. — Каким бы ни было твое решение, знай, — произнес отвердо, — нам с Марком не разойтись миром. Я вызову его на феонтар Это мое право. — И тебя я услышал, Сигурд, — кивнул Винсент. «Значит, сейчас начинается Тинг, и моя Фламеника хочет сделать Риксом Треева Уитли». «Он уже серебро?» «Нет, но близок». «А вы, значит, достали меня из домена, как чертика из табакерки?» «Потому что вас на Тинге слушать не будут. Нужен тот, кто оспорит титул. Дон Норветтер. «Хороший план. Нужное время. Кто же его придумал?» Он жестко взглянул на меня. — Ты не поверишь, Рикс? — ответил я. — Отчего же? Поверю. Говори. Мне указали путь, вручили ключ от этого домена и помогли одолеть хозяйку, отдали ее руны и связали клятвой. Поэтому я не могу открыть тебе все. И еще у меня есть послание. Я поймал его взгляд и нащупал разум бывшего Рикса, недоверчивый и колючий. осанна Так как это делал белый дьявол, только гораздо короче. Сжатая гроздь форм, небольшое видение послания, как говорящего у меня в храме вечности. «А вот у меня есть послание. Для тебя, для таких, как ты, для тех, кто стоит за тобой. Четверо из семи пали, одна пропала, один стал временем, а еще один давно забыт. Но твари извне близко, и потому змея укусила свой хвост. Единству нужны защитники, а вечности нужен исток. Так уже было, и так снова будет. И если разделенная соединится, значит, такова цена. — Это послание, Рикс. Еще клянусь, что мои помыслы чисты, а слова правдивы, — добавил я, сжимая руку травинки. — Я люблю твою дочь и хочу спасти земную колонию. Это правда и я готов принести любые клятвы». Несколько секунд Винсент молчал, переваривая видение, а потом проницательно взглянул на меня и указал пальцем вверх. Я кивнул, и тогда он произнес. «Это...» «Предстоит обдумать. У меня еще много вопросов, однако... Теперь я понимаю, кто наказал золотую тварь. Значит, ты забрал ее руны? Добыча восходящего священно». «Но я дам клятву, что верну тебе все, если, конечно, останусь жив после Тинга». «Отец, значит...» «Конечно, мой ветерок», — кивнул Винсент. «Кто, если не мы, дон Норветтер? Пора навести порядок».